На следующее утро я купил для него кобылку хороших кровей за 11 тысяч фунтов, обойдя на торгах одного из приспешников Вика Винсента. Поскольку никто из стаи не казался особенно расстроенным, я решил, что один из них или все вместе получат на лапу от заводчика. Даже если лошадь купят не они, им заплатят просто за то, что они набили цену. К середине первой половины дня толпа сильно разрослась. Почти все места в амфитеатре были заняты. Около полудня с торгов должны были пойти два жеребчика великолепных кровей. И потому на аукцион сползлись и игроки по дороге на ипподром, и домохозяйки из городка со своими корзинками, и пьяницы из баров. Разумеется, никто из них не собирался покупать лошадей. Но всем было любопытно поглядеть, как люди тратят такие громадные деньги. Я смотрел, как два гвоздя программы с достоинством вышагивают по выводному кругу, а потом движутся к арене. У двери свободных мест не было вообще. Я прислонился к одной из перегородок и увидел рядом с собой Паули Текса. Коротенький, крепенький, американец до мозга костей. В голубом пальто с накладными плечами. «Привет», — сказал он, — «как дела?» «Нормально. А у тебя как?» «Все отлично. Я слышал, Николю Бревиту лошадь понравилась. Кэри мне звонила, а она тебе говорила, что мы и эту едва не потеряли. Еще бы! Тут какая-то тайна». Однако сейчас он был занят не Кэри и не мной, и не проблемой пропавших лошадей, а грядущими торгами. Клички знаменитых жеребчиков были жирно подчеркнуты, и рядом с ними красовались колонки подсчетов. Похоже было на то, что американец намерен увести с собой хотя бы одного из британских чистокровок. Двойные двери распахнулись и ввели первого из жеребчиков. Толпа зашевелилась в предвкушении зрелища. Вперед выступил самый опытный аукционист — Паули Текса прокашлялся. Я посмотрел на него. Куда только делся благодушный толстячок. Черты его лица сделались резче, на скулах проступили желваки. Он был сама решимость. У Паули Текса были вьющиеся черные волосы, редеющие на висках, и дымчато-серые быстрые глаза. «Первый из жеребчиков от транспортера!» Начал свою обычную речь аукционист. «Выставлен на продажу заводом Бейтлайт. Десять тысяч. Кто предложит десять тысяч?» Ему предложили пять. Когда цена поднялась до десяти, Паули Текса вступил в торг. Я подумал, что кое-чем обязан ему за то, что он свел меня с Кэрри Сендерс, несмотря на то, что эта сделка попортила мне немало крови. На твоем месте я не стал бы покупать этого жеребчика, сказал я. Почему это? Он движением бровей поднял цену еще на две тысячи. Мне его масть не нравится. А что такого? Нормальный рыжий жеребчик. Еще две тысячи. Я сказал. От транспортера родилось около ста же ребят, и этот единственный рыжий, все прочие, караковые либо гнедые. И что? «Еще две тысячи!» «Так что я не поручился бы, что его отец действительно транспортер!» Паули сразу прекратил торг, обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Я вижу, ты хорошо знаешь свое дело. Я смотрел, как рыжий жеребчик ходит по кругу. Цена взлетела уже до сорока тысяч. Я видел многих потомков транспортера, — сказал я, — они не такие». Аукционист вопросительно поглядел на Паули. «Против вас, сэр!» Паули покачал головой, и торг продолжался без него. «Один мужик из Новой Зеландии», — сказал он, — «проезжая через сайт просил меня купить ему в Нью-Маркете жеребчика от транспортера, если такие найдутся, и переслать ему». «Он хотел добавить кровь транспортера к своим лошадям». Я улыбнулся и покачал головой. «Сколько я должен?» — спросил Паули. «За что?» «За информацию». «Ну, да ничего». Паули взглянул на меня в упор. «Ты дурак», — сказал он. «Не все продается за деньги», — мягко ответил я. «Неудивительно, что те парни объединились против тебя». «А что ты слышал?» — с любопытством спросил я. Почему бы тебе не объединиться с ними? Мне не нравится то, чем они занимаются. Он снисходительно посмотрел на меня взглядом бывалого человека и сказал, что если плыть наперекор общему течению, можно плохо кончить. Я ответил, что готов рискнуть. Паули добавил, что в таком случае и отрежды глупец. Рыжий жеребчик был продан за пятьдесят шесть тысяч фунтов, и на арене появился второй гвоздь программы. Этот выглядел так, как должно быть выглядел в его возрасте сам транспортер, караковый, тонкая шея, выпирающие маклаки. «А как насчет этого?» — спросил Паули. «Вот этот настоящий. Ну ты даешь». Он вступил в торг, но вышел из игры, когда цена поднялась выше назначенного ему предела в 50 тысяч. Я подумал о том, как легко повлиять на ход торгов. Паули поверил мне два раза. В первый раз, когда я отсоветовал ему покупать рыжего, и во второй, когда посоветовал купить Каракового, и не раздумывая последовал моему совету. Что же удивительного, что другие следуют советам Вика Винсента? Трудно винить человека, следующего совету того, кто отговаривает его покупать лошадь, когда на карту поставлены такие суммы. Когда цена поднялась до 52 тысяч, все крупные фирмы вышли из игры, и торг превратился в состязание между Виком Винсентом и рыжим йоркширцем Фандейлом, работавшим на Уилтона Янга. Я внезапно заметил, что Константин Бревет явился сюда со своими благородными сединами и очками в черной оправе, и теперь стоит за плечом у Вика и что-то яростно шепчет ему на ухо. Человек Уилтона Янга набавлял цену так стремительно, словно у него был собственный монетный двор. Константин выглядел уязвленным и решительным. Годовички, которые стоят больше шестидесяти тысяч, Не слишком выгодное вложение капитала, даже если это потомство транспортера. И я догадывался, что не будь его противником Уилтон Янг. Константин Б. уже давно отказался от торга. Когда цена дошла до 70 тысяч, он начал хмуриться. На 75 он яростно замотал головой и ушел прочь. Режей Фандейл подмигнул Вику Винсенту. Недешевая однако лошадка, заметил Паули Текса. Пожалуй, даже слишком дорогая, согласился я. Что ж, гордость обходится недешево. Да, пожалуй, подумал я. Любая гордость так или иначе обходится недешево. Паули предложил выпить. Главные события дня завершились, и толпа хлынула к бару. Мы влились в общий поток. «Нет, Джонас, серьезно», — говорил Паули, держа в руке стакан. Его черты снова были исполнены благодушием. Отныне в игре нет места одиночкам. Тебе следует либо присоединиться к крупной фирме, либо же договориться с другими мелкими торговцами вроде тебя и действовать заодно. Эта система, ее не переспоришь, тем более если ты рассчитываешь на прибыль. «Ладно, Паули, хватит», — сказал я. «Слушай, приятель, мне просто не хочется, чтобы ты вляпался в крупные неприятности». «Да ничего со мной не случится», — сказал я. Но Паули потряс головой и возразил, что всерьез за меня боится. «Я слишком честен, и мне это на пользу не пойдет».